«Порядочный гражданин, если глаз твой врага не видит, пыл твой выпили, Неп и торг, если ты отвык ненавидеть, приезжай сюда, в Нью-Йорк, чтоб в мили улиц опутан в боли игл фонарных ежей, ты прошел бы со мной лилипутом у подножия их этажей». Видишь, вон выгребают мусор, На объедках с детьми пронянчится, Чтоб в авто, обгоняя бусы, Ко дворцам неслись бриллианщицы. Загляни в окошки в эти, Здесь нарядым вышли княжи. Только сталью глушит элевейтер Хрип и кашель чахотки портняжей. А хозяин — липкий студень С мордой вспухший На радость черю У работницы щупает груди, Кто понравится у дочарю. Двести дам, если сотни мало, Грусть сгоню навсегда сочей. Будет жизнь твоя, Куни-Айланд, Лунопарк в миллиард свечей. Уведет... А на завтра зверья, Волчья банда без старух, Проститутку в смолу и в перья, И опять в смолу и в пух. А хозяин в отеле плаза Через рюмку и с богом сблизись Закатил в поднебесье глазки Сенкью за хороший бизнес. Успокойтесь вне опасения. Ваша трезвость, нравственность, дети, Барабаны армии спасения, Вашу в мир трубят добродетель. Бог на вас не разукоризнится, С вас и мами их на платок, И ему соберет для ризницы Божий менеджер Поп Платон. Клоб полиции на вас не свалится, Чтобы ты добрел, как кулич, Смотрит сквозь холеные пальцы На тебя демократ Кулидж, И елозя по небьим сводам Стражем ханжества, центов и сала Пялит руку ваша свобода Над тюрьмою элис Айленд. 1925 год.